Глава 23 Пробормотав что-то невразумительное, я выбежала из кабинета. Щеки горели, а под потолком раздалось ехидненькое хихиканье призрака. Даже не сомневаюсь, что он слышал каждое сказанное нами слово и забавлялся сложившейся ситуацией. До экипажа я чуть ли не бежала, постоянно подавляя в себе желание оглянуться. Вдруг ректор, не получив от меня ответа, будет за мной гнаться, чтобы выбить уверенное «да». Хотя я бы и так согласилась на свидание, будь у меня чуть больше смелости. А получается, что единственное, на что хватило силы воли, это позорно сбежать. Даже боюсь представить, что он обо мне подумает. Интуитивно поплутав по всем коридорам, я нашла выход из академии и устремилась, к ожидавшему меня Эльшиту. «Все хорошо, леди Марго?» — увидел он мои три пыхания, пока я пыталась забраться в кэп. «Погнали, Ильшит, погнали!» — выдохнула на одном дыхании. В экипаже было жарко. Либо из-за того, что я слишком быстро шла, либо из-за накативших эмоций. Давно же я не испытывала такого яркого смущения рядом с мужчиной, от которого мурашки бегут по коже а лицо становилось одного и того же цвета, что и спелый томат. Пару раз я еще повторно оглянулась, не преследует ли меня ректор с красной розой во рту на белом коне. Но оказалось, что это всего лишь мои больные фантазии. И я не знаю, чего хочу больше, чтобы они сбылись или чтобы прекратились. Возле дома стояла Гелая, которая мило болтала с каким-то парнишкой. Вокруг витали любовные флюиды. Или это я уже везде придумываю на эмоциях и вижу то, чего нет. Девушка, заприметив меня на горизонте, скомканно попрощалась с парнем и испуганно сбежала. Видимо, решила, что я буду ее ругать. Но у меня и в мыслях этого не было. Взбегаю по лестнице, игнорируя того же Эмиора, который застыл при виде меня на том же самом месте, что и утром. Интересно, он все это время никак не мог от шока отойти, рассмотрев мой внешний вид? «Элла юна закричала на всю комнату, ворвавшись подобно смерчу. «Мне нужна ванна, желательно холодная». Я знала, что девушка услышит меня и примется за работу. А пока можно было плюхнуться на кровать, раскинув руки в стороны, и хорошенько подумать о случившемся, внимательно рассматривая потолок. «А зачем холодную?» – выглянула из соседней комнаты девушка. «Вы же простудитесь». «Даже не знаю, что хуже – заболеть или влюбиться в дракона». Пробормотала вслух и тут же прикрыла рот ладошкой. «Это что же получается? По славу всех популярных книг про Академию магии, которые есть на моей родной планете, я влюбилась в ректора?» даже несмотря на то, что не являюсь адепткой этого замечательного учебного заведения. Нет-нет-нет, это я все сама себе надумала. Начиталась любовных романов, а теперь представляю, будто я главная героиня одного из них. Нужно прекратить себя накручивать, иначе каждый раз перед этим драконом я буду растекаться безвольно лужицей. А такого поведения в моих планах на ближайшее время не было но несмотря на это в кафе собиралась с тщательной дотошностью выбрала самое шикарное платье с открытыми плечами изумрудного оттенка волосы собрала в высокую прическу красивую но не торжественную и даже позволила помощнице сделать легкий макияж который подчеркивал яркость моих глаз какая же вы у нас красавица Элла Юна приложила к груди руки и удовлетворенно покачала головой. «Вам бы сера найти, да такого, чтобы молодого и богатого. Взять, к примеру, того же сера Роланза. Он идеально вам подходит и по положению, и по статусу. А как смотрит на вас? Как? Так, как будто хочет от вас тройню. Прекрати!» – хлопнула по помощнице рукой. «Мы с Алоуром просто друзья». «Так а что еще надо?» «Ну как что? Любовь нужна?» «Любовь!» – хмыкнула Эла Юна. «Какой от нее толк, от этой любви?» «Моя мать любила отца, когда выходила замуж. В результате всю жизнь прожила в нищете, продолжая терпеть регулярные побои. Так что не всегда в этой любви можно найти счастье. Тем более она приходит и уходит. А крепкий брак могут сохранить дружеские основанные на взаимоуважении друг к другу отношения. Да, мне-то не знать, как иногда может уходить любовь. Хотя в моем случае с бывшим мужем с его-то стороны любви не было. Люди, которые любят, не изменяют. Это я могла сказать с уверенностью. В любом случае, мне сейчас некогда вникать в эти сердечные дела, безразлично, пожалуй, плечами. У меня в ближайшем обозрении карьера – и благотворительность, так что подумаю над твоим предложением позже. Карьера. Где же это видано, чтобы леди карьерой занималась? Да и не подаст она вам в старости стакан воды. Для этого у меня есть ты. Я чмокнула помощницу в щечку и выскочила из комнаты, чтобы прекратить этот разговор. В кафе меня ожидал напарник которому не терпелось узнать последние новости моего посещения Академии. А Лоур нервно чеканил шаги в заведении. Иногда что-то объяснял новому администратору, который, к слову, схватывал всю информацию на лету и с работой, на первый взгляд, справлялся. «Ну, наконец-то!» — заметил меня блондинчик и, подбежав, схватил за руку, чтобы отвезти за свободный столик. На столике лежала кипа бумаг. Видимо, напарник специально их оставил под недовольные взгляды посетителей, которые искали свободное место. Но продуманный мужчина заранее занял нам стол, иначе сидеть было бы негде. «Как прошла ваша встреча? Он тебя не тронул?» А Лоур оглядел меня с ног до головы скептическим взглядом. Видимо, пытался найти повреждения и облегченно выдохнул, когда так их и не нашел. А должен был? Ты бы видела себя утром, как обычно зашипел напарник, когда начинал читать мне стандартные нотации. Кто так одевается? Он мог принять тебя за нечисть и пальнуть боевым заклинанием, не разбираясь и ни о чем не спрашивая. И все. Вспоминай, как звали. Ты преувеличиваешь. Демонстративно закатила глаза. Но встреча действительно прошла необычно.